Глава двадцать пятая Добежав до развилки, я посмотрела по сторонам, не зная, куда свернуть, и, обернувшись, крикнула все же порядком отставшей Аляне «Куда?». Еле переставляя ноги, подруга махнула рукой направо, и я помчалась в указанном направлении. Добравшись до конца аллеи, я выбежала на площадку, выложенную камнем в форме полумесяца. Окружённый с двух сторон деревьями, этот островок сада оставался незамечен для окружающих, сохраняя подобие уединения. Два хрустальных фонтана разместились в тени деревьев, а в центре площадки стояли позолоченная скамья с витой спинкой и стол ей под стать. Из фонтана встроилась чистая, как слеза, вода. Напротив хрустальных чаш, растопырив листочки, стоял мой питомец. Обхватив ветками садовника, он выпустил плети и пригвоздил ими мужчину к дереву. Зелёный, отпусти и толстика, какой тебе от него прок? Бегал между извивающимися на земле корнями плюща Зиги. Он вон какой пуза отъел от толку, он для тебя несъедобный. Хранитель потряс зелёным бутоном, похожим служившим ему головой, и отодвинул Зиги в сторону. Приподняв листья, Плющ продемонстрировал шипы и приблизил зеленую ветку к садовнику. Тот, едва завидев иглы, блестящие от яда, громко замычал и, как в припадке, затрясся всем телом. «Мире совсем не понравится, что ты подвесил толстяка!» Не замечая меня, строго предупредил его Зиги. Обижав хранителя, он попытался вклиниться между ним и садовником, но Плющ, растопырив листья, снова отодвинул Зигуриуса. «Зигуриус». Отпусти, Владимировича, велела я зелёному питомцу приближаться к нему. Мира! бросился ко мне Зиги. Плющ повернулся, и я увидела две чёрные бусины на зелёном бутоне. Как выяснилось, говорить он тоже мог. "Обидеть", глухо пророкотал хранитель. Слова ему явно давались с трудом. "Руслоф Владимирович хотел тебя обидеть". — ласково переспросила я, бросив грозный взгляд на садовника и приблизилась к плющу. — Обидеть Евражку! — пожаловался питомец. — Ты мой зайка! — обрадовалась я нашему знакомству. Кличка питомца у меня почему-то вызвала стойкую ассоциацию с ушастыми. — Я Вирослава! — Евражка не зайка! — пробурчал хранитель. — Я Вирослава! «Конечно, нет!» — успокоила его. «Ты... ты зеленый куст-переросток, балда!» — добродушно сообщил ему Зиги. «Евражка!» — с нажимом угрожающе прошелестел хранитель. «Что ты заладил? Евражка, Евражка!» — крутился у моих ног королевич. «Давай уже, отпускай толстяка!» Питомец затряс коконом и сильнее стянул зеленые лианы, опутывающие садовника по рукам и ногам. Мирослава подоспела наконец, запыхавшаяся Аляна. У скамьи вспыхнул портал, и гневно сверкая глазами, из него вышел Драгомир, а за ним показался Даниил. Потрудитесь объяснить нам, Мирослава, почему вопит сигнализация. Даже вежливое обращение не смогло скрыть холод прозвучавший в его голосе. Воспынтовалась против вашей тирании Тихий дничала я. ドラгамир прищурил глаза, и я сочла за лучшее предложить. Лучше замените магическую систему оповещения. Наверное, магические звенья разболтались. Разболтались ёшки, нарушающие магический фон. Стремительно приблизился ドラгамир и велел плющу отпустить. И плющ его послушался. Он вообще чей хранитель? Он меня должен слушаться. Что произошло? Почему растение напало на вас? Потребовала объяснения драгомиру садовника, когда плющ убрал от него свои ветки. С ужасом взирая на растение, садовник настороженно шагнул к кощеею. Поняв, что опасность миновала, старик потряс перед хранителем кулаком и быстро спрятался за спину хозяина. Ветки плюща удлинились и поползли по земле к садовнику. Но хватило одного взгляда дорогомира, чтобы зелёный питомец притянул свои щупальца обратно. Я пришёл посмотреть, как моя новая помощница заботится о будущем хранителе замка, а он на меня набросился. Выглянуло из-за спины кощеее садовник и обвиняюще ткнул в сторону плюща пальцем. Хранитель устрашающе зашелестел листьями. Садовник вздрогнул и, опустив руку, отступил ближе к скамье. Человек обманивать. Затряс сильнее листвой плющ. Я, когда зашла к плющу, садовник был уже там, и в его руках были здоровенные ножницы. Выступила вперёд и смущённо пролепетала Аляна. Даниил в попытке успокоить взволнованную девушку взял её за руку. Не глядя на него, подруга выдернула ладошку и сжала пальцы в кулак. Она дала понять, что не нуждается в его поддержке. Зеленый гигант освободил свои корни из земли, садовник испугался и, отшвырнув ножницы, бросился прочь. Плющ погнался за ним. «Жаль, что марафон этих двоих не видели истеричные гости, и вот было бы настоящее веселье!» — хмыкнул питомец, но стоило Драгомиру вскинуть брови, он не стал дальше развивать свои мысли. «Загнав садовника в эту часть сада, Плющ схватил его», — продолжила Аляна. «Нам с Зиги было не справиться, и я побежал за помощью». Я всего лишь собирался подстричь кусты роз, которые усилями из Мирослава были сломаны. Поймав на себе снисходительный взгляд Доромиры, я вставила: "Подумаешь, парочку цветочков сорвала". Пять пышных, благоухающих бутонов, припечатал садовник сверкая глазищами. "Вы считали?" удивилась я. "С вами, мисс, иначе нельзя было никак", гневно бросил мистер Владимирович. Зато было чем заняться вечерами, просияла я. Меня жена дома ждала. Но шли бы к ней, а не по саду слонялись. Несколько не смутилась я. А то вам потом то саженцы пересади, то опеулы прореди. Вы поручили Мирославе тяжёлую и непосильную работу. Мне нравилось лёгкое раздражение, появившееся в голосе Драгомира. Разве мне её не в помощь дали? Садовник от потрясения приоткрыл рот. Мирослава, гостья, взгляд Кощее потемнел. Вы должны были поделиться с ней своей мудростью и знаниями. Смелейтесь, милорд, и исправлюсь, виновато пробормотал садовник. Дорогами вздохнул, будто раздумывая оставить его или уволить к бесам подальше. Хм. Вы пришли подстричь кусты, а плющ напал на вас, сухо спросил Кощей, решив, видно, не спешить с увольнением Владимировича. Садовник кивнул, и Драгомир посмотрел на хранителя, а с него перевёл взгляд на меня. Плющ посчитал, что Руслав покусился на твою собственность, а он сохраняет всё, что принадлежит тебе. Теперь что и розы её, угрюмо проборчал садовник. В саду нет ничего моего. Не могла я не согласиться с ним. — Оборвав цветы, ты обозначила для хранителя свои владения, — терпеливо пояснил Драгомир. Поняв, что совершил ошибку, хранитель поник листьями. — Зато мой евражка — отличный защитник! — похвалила я его и погладила листья. — Драг, плющ хранитель замка. Почему он ее-то защищает? — заинтересовался Даниил. Он признал её. Коротко пояснил Драгомир. Даниил, не понимающе посмотрел на меня, а я с радостью его просветила. Драгомир иногда бывает таким мирославом. Ещё слово и пойдёшь помощнице к лешему, у него урожай созрел, пора собирать, рабочих просил. Драгомир иногда бывает таким внимательным, добрым, отзывчивым, вдохновенно закончила я. Не знал, что ты обо мне такого высокого мнения. съехидничал Кощей. Сама не знала. Похлопала ресницами, в этот раз нисколько не покривив душой. Хранитель разросся. Ему нужно больше места. Он остается здесь. Озвучил свое решение Драгомир. Руслов, вы поможете Мирославе с плющом. Вы за него отвечаете. Садовник тяжело вздохнул и почтительно склонил голову. Пойду распоряжусь, чтобы хранители магически подпитали. Старик зашагал к дорожке, петляющей между деревьями. Тёплый пар и ветров взметнул мои волосы, щекоча шею. Выражение на лице ドラгамира неуловимым образом изменилось. На его губах появилась чуть заметная улыбка, а взгляд его смягчился и стал более заинтересованным. Девушки, если поторопитесь в замок, приглашённые швеи успеют сшить для вас верховые костюмы. будто не взначай бросил Кощей. У нас будут скачки, обрадовалась я, уже смирившись с тем, что в ближайшее время не получится выбраться из замка. Конная прогулка, поправил меня Даниил. Обед сегодня будет подан на природе. Аляна приуныла. Я даже подумала, что она никогда не ездила на лошадях, и чтобы не смущать подругу, решила за компанию отказаться от такой желанной поездки верхом. А Даниила, видимо, тоже не укрылась подавленность Аляны, потому что полным задора голосом он ей предложил: "Устроим скачки, на перегонки". Я вмиг загорелась этой идеей, но заставила себя промолчать, всё-таки предложение было адресовано подруге. "При одном условии", пробормотала Аляна, глядя на носки своих туфель. "А что за условие?" насторожился Даниил. Аллана подняла на него глаза, в которых светились лукавые искорки. Лошадь я выберу сама. Хм, надо подумать, серьёзно заявил Даниил, и всё бы ничего, но его выдали подрагивающие кончики губ. Я тебе там как раз присмотрел клячу. Пару старушку выгулять. Охохотаться, буркнул Зиги, дёрнув хвостом в сторону. Сам на ней и поедешь. Рас смеялась Аляна, и лягунька стукнула его по пальцам, когда он притянул её к себе. Даниил прижал девушку спиной к себе, и она с явным удовольствием переплела свои пальцы с его. "Ну, а ты цветочек, сможешь удержаться в седле и не свалиться, пока мы доберёмся до поляны?" насмешливо поинтересовался Драгомир. "Меня впервые усадили на лошадь, когда мне было 2 года", похвасталась я. "Хм". Будет интересно посмотреть, чему ты с тех пор научилась. Его взгляд потеплел. На губах Драгомира блуждала мягкая полуулыбка. Кощей отвернулся. Отступив в сторону, начертил в воздухе пентаграмму вызова портала. Символы засияли в воздухе, а затем пространство перед мужчиной искривилось, скрутилось в одну точку и резко раздалось темной воронкой портала. Драгомир, не оглядываясь, шагнул вперед. Встретимся во дворе замка, негромко предупредил подругу Даниил и поцеловал её в висок. Разжав объятие, он подошёл к порталу. Прежде чем войти, он бросил ещё один взгляд на Аляну и только после этого телепортировался. Спустя мгновение воронка схлопнулась. Плющ не захотел меня отпускать и, обвив листьями мою руку, пошёл за мной. Оказавшись на дорожке, я остановилась и повернулась к нему. пообещав, что буду его часто навещать, осторожно высвободила руку и вместе с Аляной и Зиги пошла дальше, слушая, как он тихонько шелестит листьями. Не скучай, дружище, подбежав к хранителю, подбодрил его Зиги. Нагнав нас с Аляной, подметая длинным хвостом землю, он быстро умчался далеко вперёд и, свернув в сторону, затерялся среди высоких розовых кустов.